Глава шестнадцатая. Дерево трех желаний. Когда один из самых сильных богов прошлого говорит, что и сам он не справится, потом на протяжении тридцати минут уверяет себе, что ничего не получится, и ты останешься навечно рабом в мире духов, а потом спрашивает, готов ли ты. Но даже и не знаю, что тут ответить. Конечно, готов. Что уж там. Естественно, это было не так. Но если я все правильно понял, то времени у меня в обрез. Дана чувствовала уже двое суток. Если у неё такая же капсула, как и у меня, то скорее всего, ей уже ничего не поможет. Интересно, она с кем-то живёт? Может, ей уже вызвали скорую? И что тогда, если её принудительно вытащили из капсулы, где сейчас находится её сознание? В мире духов у тебя будет крайне мало времени. Есть один способ прийти туда и уйти незамеченным, если ты сам станешь воплощением духа. Я смотрел на Руама и ждал, когда он продолжит, но он стоял молча, а ждал, когда я пойму. И до меня дошло. Моя способность бестелесного? Это какая-то форма или воплощение духа? Точно, я помню, в описании говорилось, что в этой форме на меня действует магия из мира духов, сам же кастовать я не могу. Так это она? Ты все правильно понял, сказал Бог. Мысли, что ли, читает? Твоя способность позволит тебе находиться в мире духов незамеченным, но времени будет крайне мало. Если ты не успеешь, то скорее всего уже не выберешься оттуда. Понятно? Ты должен будешь найти свою подругу, забрать её без шума, довести до выхода, откуда сам придёшь, и только там разрушить печать огненного духа. После этого немедленно выйди из их мира. Не будь готов, что станешь их личным врагом после этого. На твоём месте я бы потом постарался больше не пользоваться этой способностью, слишком опасно для тебя. Понятно. Где именно тебе придётся искать товарища, я понятия не имею. Могу лишь предположить, что тебе нужно будет идти туда, где огонь или что-то подобное, возможно, лава. Понятно. Теперь о том, как разрушить печать. Каждый вид печати имеет свою тайну, так сказать, и раскрываются они, соответственно, по-разному. Очевидно, будет предположить, что у духов они сложнее обычных, что лишь усложняет твою задачу. Мало кто знает, как это сделать. Если честно, я не уверен, что вообще кто-нибудь знает. Меня никогда ничего подобное не интересовало, поэтому могу лишь предположить, куда тебе следует отправиться, чтобы найти ответы на эти вопросы. «Если и это не поможет, тогда точно можешь забыть обо всем этом». «Куда?» — спросил я слегка и безэмоционально, пытаясь переварить всю информацию и осознать, на что же я подписываюсь. Только сейчас я начал понимать, что ведь я могу оказаться точно в такой же опасности. И кто тогда мне поможет? А капсула у меня точно не подпитывающая, да и скорую некому будет вызвать». Рам уже продолжил что-то говорить, но я прослушал. Похоже, я начинаю сильно нервничать. Прости, не мог бы ты повторить последнее, что сказал? Бог слегка раздражённо посмотрел на меня, но никак это не прокомментировал. Тебе придётся отправиться к дереву трёх желаний. Это мудрое дерево, прожившее на этом свете много тысяч лет. Раньше к нему часто приходили с различными вопросами и пожеланиями. Выполнишь его просьбы и в награду получишь ответы на свои вопросы. Но сначала постарайся убедиться, что это дерево хоть знает что-то об этом, иначе просто так потратишь своё время. Угу. А также тебе необходимо в короткие сроки стать сильнее, чтобы усилить эту способность с духом. Поэтому, дабы сэкономить время, я закину тебя поближе к дереву, но не спеши подходить к нему. Вокруг него постоянно находится огромное множество различных существ. Зачисти эту территорию от них. Возможно, этого хватит на то, чтобы стать немного сильнее. Ну и раз уж ты так сильно хочешь помочь кому-то, а я сильно не хочу терять своего помощника, я дам тебе ещё кое-что. Вернее, я дам Белигорну крайне редкие ингредиенты. Вот за это ты точно будешь мне должен. Пока ты будешь искать ответы на вопросы, он создаст для тебя зелье, которое ты позже выпьешь, закончил говорить Руам. Так значит, всё-таки Белигорн, как я и думал, действительно способен создавать различные крутейшие эликсиры. Может, попросить обучить меня этому? Если добиться такого же уровня, как и у него, то на этом точно можно разбогатеть. По крайней мере, если я смогу найти ингредиенты на что-то подобное, что он мне пару раз уже давал. Понял? Когда мне отправляться к этому дереву, спросил я, уже сейчас. И меня снова начало перемещать из одного места в другое, быстро. Когда я появился рядом с этим деревом, мне стало ясно, что я не так уж и далеко переместился. Это точно всё ещё земли эльфов, хотя и незнакомые для меня, и здесь действительно много было монстров как мне показалось сначала, но спустя буквально пару минут их стало просто невероятное количество. И тогда я понял, вот что значит много. Что там говорил Руам? Зачистить эту местность? Было бы все так просто. Бой завязался неимоверно быстро и жестко, словно я ворвался в уже распаленную битву. На меня посыпались различные удары, как дистанционные, так и в ближнем бою. Всё это произошло так быстро, что я даже на долю секунды опоздал с боевым трансом и успел попасть под некоторые атаки. "Растак!" прокричал я уже чуть в стороне, укрываясь от многочисленных атак в полном облачении под восьмой ступениу транса, второй ипостаси и маской тени. "Желеть не стану!" миг я ворвался обратно в самую гущу, хлопок и завязал с тобой. Некоторые из монстров оказались огромными, настолько большими, что моего хлабка даже не хватило для того, чтобы сдвинуть их с места. У меня не было времени разглядывать, что это за чудовище, но они внушали как минимум уважение. Пока что я старался их избегать. Мне нужно было максимально сильно проредить монстров, иначе я просто погрязну под ними. Я начал убивать, а моя сила начала расти благодаря жажде смерти. Я сражался с пожирателем и старался использовать стиль Элу Эльквин. Конечно, у меня это ещё не получалось, но я уже начал чувствовать прогресс в этом. Разобравшись с самыми слабыми существами из присутствующих, я начал истреблять уже тех, кто оказался более вёртким. На одного самого шустрого, который по скорости превосходит даже меня, а с виду был похож на какую-то гончую собаку, я использовал гравитацию. Постой-ка вот так. Без головы тебе даже лучше произнес я после того, как наконец-то смог убить этого шустряка. А голова у него действительно была безобразная. На нескольких других я использовал щелчки пальцев, поглощение здоровья и снова по откату клопок. И вот после всего этого теперь передо мной остались лишь самые крупные и мощные монстры. Придется поднапрячься. Как только я почувствовал, что один из них собрался произнести какое-то заклинание на меня, тут же использовал вскипая кровь в надежде, что так у него собьется каст. Ну и, скорее всего, это сработало, так как после ничего не последовало, а я уже ринулся на него в атаку. Удары по ногам не давали особого эффекта, поэтому я начал высоко подпрыгивая метиться в голову, стараясь желательно попасть по глазам, но и это не дало результатов. Пока я сражался с ним, к нам уже потаспели остальные мобы, причем я заметил, что их прибавилось. Возможно, с каких-то других мест шум битвы привлёк внимание ещё нескольких существ. У меня не было времени продолжать искать его слабые места, поэтому я переместился на другой фланг, уводя за собой нескольких монстров, которые были кушустри и остальных. Расправившись там с ними, я принялся за других крупных созданий, решив оставить того, с кем пока что не смог справиться, на самый конец. Одному достаточно было отрубить голову другого пришлось сначала лишить конечности, и лишь потом вспороть брюхо. Третьего я смог повалить на землю и расклетить черепушку. Ещё нескольких просто забил сотней ударов. И вот остался лишь тот, с кем у меня изначально не получилось справиться. Но один он не представлял для меня особой угрозы, слишком неповоротлив. Я начал искать ключ к победе над ним, исполосав всё тело, толком урона так и не смог нанести. Неужели мне придётся бить его на протяжении нескольких часов, прежде чем он умрёт? Бред какой-то. Хлопок, серия ударов. Отскочив назад, выключил боевой транс. С такими темпами моя энергия скоро иссякнет. Вот же зараза. Может, просто оставить его здесь и уйти? Но мои задатки перфекциониста не позволяли мне оставить единственного выжившего на этой поляне. Создавалось ощущение плохо выполненной работы. Но уж нет, надо довести дело до конца. Снова рывок вперёд, ещё один хлопок, щелчок пальцев и серия ударов. По окончанию атаки я заметил, что ХП монстра относительно сильно просело, больше обычного. Но я подозревал, что это не из-за серии ударов. А что тогда? Щелчок пальцев? Он уязвим к звуку? Проверим. Ещё один молниеносный скачок к его голове, щелчок. Есть. Снова здоровье понизилось немного больше обычного. Понятно. Хлопок я использовал по его основанию, не доставая до головы, поэтому он спокойно это переносил. А щелчок я по своему обыкновению привык делать как можно ближе к барабанным перепонкам, если такие у существа имеются. Поэтому так и получилось. Значит, как только способность откатиться, надо попробовать использовать хлопок прямо по его чугунной башке. Я начал свою атаку необычайно низко. Припав к земле, стремительно нёся к этому гиганту, и когда он на замахе в надежде прихлопнуть меня наклонился, я резко подскочил ему навстречу и хлопнул, да так, что в этот раз он не смог спокойно устоять от ударной волны. Его накренило в одну сторону, а я, воспользовавшись моментом, прямо ему на ход вонзил свой пожиратель, так что тот прошёл насквозь. Я отскочил назад. Монстр завыл, После всех атак у него оставалось еще немного здоровья, но этого уже было явно достаточно для моей окончательной победы. Что дальше меня ждет, я не знаю. Возможно, мне уже ни с кем не придется сражаться. Поэтому и способность жалеть не стану. Поглощение души. Монстр, завалившись, упал перед моими ногами, добив мне новый уровень. 96-й. Вот это мне уже нравится. Но Руам сказал, мне придется улучшать способность бестелесного, а вот на это слегка жалко отдавать свои очки, даже не слегка. Способность, конечно, интересная, но, во-первых, она и так мне достаточно помогает, а, во-вторых, а вдруг я не смогу потом ей больше пользоваться? Это же получится пустая трата стольких очков умений. Еще как жалко, но дело крайне серьезное и важное. Вот то самое дерево трех желаний. Огромное. «Ну и что тут у нас? Оно должно заговорить со мной? Или мне следует начать?» Вступив на его территорию, я почувствовал изменения в окружении. «Ау! Меня слышно?» Тишина. «М -м». Достав свой меч и приблизившись к дереву, я услышал словно у себя в голове чей-то голос. «А ты дерзкий. Можешь убрать свою железку. Она тебе здесь не понадобится». «Железку, говоришь?» «Думаешь, моя железяка не справится с деревяхой?» Думаю, не следует этого проверять. Ветра не было, но деревья недовольно зашевелили своей кроной. По крайней мере, есть ли ты намерен узнать ответы на свои вопросы? Намерен? Что же дальше? подумал я. Я слышал, что мне необходимо будет выполнить три твоих желания. О, я удивлён, что ты так осведомлён. Многие думают из-за моего названия, что это им положено три желания, но как же сильно они ошибаются, ответило оно. «Но у меня все же есть одно пожелание к тебе, если это возможно. Раз уж ты меня тоже попросил об одолжении», — сказал я, убирая свой меч. «И какое же оно?» «Было бы неплохо, если бы я смог выполнить эти желания сразу на месте. У меня крайне мало времени», — я подумаю. «И еще». «Да, что?» Создалось впечатление, что дерево уже начало жалеть, что заговорило со мной. «Ты знаешь что-нибудь о тайне печати огненного духа?» Именно за этим я сюда пришёл. Мне необходимо разрушить его печать. Хмм, это старая история. И в давна многие попадались на их уловки. Но чтобы разрушить их печать? Да, возможно, я слышал одну похожую историю, но не могу утверждать на 100%. Не похоже, чтобы на тебе была печать огня духа, задумчиво произнесло дерево. Мне необходимо помочь другу, он попал в беду. А, -а, -а понимаю. А я думал, что ты способен лишь всё уничтожать. У тебя на удивление благие намерения, но шанс на их удачную реализацию слишком мал. Я догадываюсь, что ты хочешь сделать, вряд ли это получится. Тебя забыли спросить. Это уже мои проблемы. Так что ты можешь мне рассказать? Я? Ничего. Но я знаю того, кто, возможно, мог бы. Но он тебя сожрёт. Э, что? А без этого как-то можно обойтись? слегка сконфуженно спросил я. Нет. Ты готов приступить к выполнению желаний? Эх, давай, приступим. Только ты помнишь? Да-да, конечно. Я даже пойду тебе навстречу и заочту уже одно желание. Серьёзно? И какое же удивлённое уставился я. Ну, местные монстры в округе немного меня начали раздражать. Они мне спокойно спать мешали. Вот и решил эту проблему хоть и временно. Скоро тут снова станет шумно. «Ну, хотя сейчас я смогу отдохнуть». «Отлично! Может, еще кого-то убить надо?» Приободренно спросил я. «Нет, теперь я хочу напиться. Озеро с водой находится в трех километрах отсюда». Пока он говорил, я достал свой агрегат и решил помочиться на дерево. «Удивительно, но в этой игре при желании даже так можно...» «Так пойдет?» Довольно и задал ей вопрос. Вместо ответа дерево хлистануло меня веткой так, что я отлетел метров на пять, И потом ещё метров на 10 прокатился по траве. Ни хрена себе, деревья ха, так и отъехать недолго. Ты что, охренел, заорал я. Это тебя надо спросить. Ты совсем, что ли, страх потерял, человек? Чему тебя только родители учили? разразилась гневной тирадой в ответ оно. Да что такого? Ты ж дерево. Я живое существо, просто похожее на дерево. Ты много знаешь о разумных деревьях? Ну нет. Ну ты первая Я не дерево, повторяю. Ладно, ладно, прости. Где там вода, говоришь, в 3 км? В каком направлении идти? Решил я быстренько сменить тему. Вон туда махнуло оно одной из своих ветвей. Но теперь мне понадобится ещё больше воды, чтобы подмучиться от этого. Ой, да ладно. Что ты жалуешься-то, подумал я. К По любому все животные ходят под него. А во что мне её набрать? Решил уточнить я. Откуда я знаю, «Это твои проблемы. Можешь в ладошках? Только тогда тебе придется сбегать не одну сотню раз. Туда-сюда». «Ага, я понял. Все-таки не стоило мне этого делать. Теперь обижаться будет». «Ладно, придумаю что-нибудь». «У меня, конечно, есть фляга в инвентаре, но это тоже такое себе решение. Мне нужно что-то наподобие ведра хотя бы, а то ты спросить не у кого. Эх, знал бы, купил бы себе заранее какую-нибудь тару». У самого озера мне повезло найти какую-то непонятную ёмкость, больше похожую на внутренний орган животного, но я её задействовал, плюс наполнил свою флягу. Мало, конечно. Возможно, придётся сбегать ещё раз. Мне пришлось сбегать раз 20. Долбаное дерево всё не могло насытиться или же просто специально меня загоняло. В итоге за несколько часов я управился, и мне осталось выполнить ещё одно его желание. Знаю, что принцесса Лейреаль спросила дерево трёх желаний, чем сильно удивила меня. Знаю, а тебе откуда на известно? Оно навещало меня, так же как и ты. Я дал ей невыполнимое задание в пещере в глубокой ночь. Теперь она больна. Ты ведь в курсе. Знаю, что в курсе. Помоги ей. Не затягивай с этим. Я и недолго осталась до полного эмоционального выгорания. Почему-то я чувствую себя виноватым. Поэтому я впервые в своей жизни там тебе задание Как бы э, сказать, в долг. Раз ты торопишься, я помогу тебе, но надеюсь, что и ты не подведёшь меня. Не подведу. Об этом можно было и не просить. Я и сам хочу помочь принцессе, не соврал я. Хорошо. Тогда отправляйся в горы, которые находятся в пылающей долине, где-то там живёт дракон, огненный ужас. Ему должно быть известно всё о печатях огня. Если не он, тогда уж точно больше някму. Дракон, говоришь? Так вот почему ты сказал, что он сожрёт меня? А он голодный, интересно? Ладно, сейчас это не важно. У меня нет времени на раздумья. Руам, ты слышишь?